230. Май. 22. -е. Повременить надо, дам все и утвержу, не этот ли путь красоты заповедан, им победим мир. В ней вознесу тебя в мир мой, ею откроешь все двери, и воинам моим, красотой побеждающим, утверждаю тебя. Дети мои, в моем саду его плодов кушайте, а берегу вас и силы дам преодолеть все и сердца людей покорим ею красотой. Утвердись в творчестве духа, пойми неотложной ступени широко поле творческого труда. В радости будущему утверждаю вас. Души ваши соединил красотою и назвал своими, нужно помнить.